Глава шестнадцатая. Едва наступило утро, особняк загудел, как потревоженный улей. В дорогу мы собирались по-военному быстро. Мама с Энирой, пересмотрев богатый гардероб последний, выбрали то, что было попроще и подошло мне по размеру, и теперь же сортировали по баулам наряды примерные милой Айлин. Я отвоевала пустой чемодан, аккуратно застелила дно чехлом для платьев, с сопушками ещё в поместье леди Эниры, и положила сумку с арсеналом зелий. Туда же заползли и сами сопушки. Снова оставаться без меня они категорически отказывались. Обещали не высовываться без разрешения. По плану Аронхорда мне нужно было прилететь одной, точнее, с двумя телохранителями, якобы друзьями отца. Выглянув в окно, я невольно хихикнула, увидев двух дюжих эльфов с очень знакомыми физиономиями. Те самые, с которыми я столь феерично познакомилась во время полётов над поместьем Леди Ири в грозу. Они тщательно проверяли сбрую четырёх пегасов. «Отставить набивку баулов», — весело скомандовала я увлёкшимся дамам. «Под багаж выделен один пегас. Возьму три ваших чемодана и свой». Мама с Леди переглянулись, вздохнули и принялись заново перепаковывать отобранные наряды. Два часа спустя мы с друзьями отца уже сидели на трёх пегасах, на четвёртого прикручивали багаж, а с моей шкатулки в рудьяр летела записка с радостной новостью. Послушная и жутко благодарная внучка едет. Рядом, помахав мне рукой, в карету садилась бледная, но решительно настроенная Натти. Она направлялась домой, чтобы побеседовать с матерью. Финал швейного отбора был официально перенесён на неопределённое время, о чём все заинтересованные прочтут в сегодняшних газетах, дабы пострадавшие под обвалом конкурсанты могли оправиться и отдохнуть. А вот только вряд ли можно было назвать отдыхом то, что предстояло Нате. Карр на плечо плюхнулся Ворон. Удачи, Элин. Ты не с Сандром? Сандер и Аранхорд собирались лететь инкогнито недели позже. «Прибыть в Рудьяр лишь накануне бала, на котором я и должна была встретиться с ними». «Он большой мальчик справится», — насмешливо фыркнул Ворон и, косяк круглым глазом на Нате, пробормотал. «Прослежу-ка я лучше за ней, если любящая мамочка откажется слушать дочь». Клёв кровожадно щёлкнула моего ухо. «Устрою ей ночь сиренад, и это будут не те милые куплеты, что слушали твои соседи». Ворон взмахнул крыльями и помчался за отъехавшей каретой. «Если что-то пойдёт не так...» мужественно сказала мама, нехотя отпуская повод моего пегаса. «Оборачивайся и улетай». «Немедленно». Она совсем не по этикету хлепнула носом и отступила к папе, который тут же обнял её. Я согласно кивнула, тронула пятками гладкие конские бока. «Раскатая их там по паркету», — незаметно подмигнул папа. Целохранители уже были в воздухе. Едва мой булан взмыл ввысь, как они пристроились по бокам. Сделав круг над особняком, я напоследок помахала родителям и направила пегаса к подъёмной шахте. «Ну что, Наулы, держитесь. Любящая внучка летит к вам». Писать дед с бабкой начали, едва мы поднялись в Эйнсли. Они пели моей решимости хвалебные песни не хуже Рена, в хорошем настроении и поторапливали. Так им не терпелось меня увидеть. Точнее, так им не терпелось меня увидеть на восхитительном балу во дворце. В качестве их внучки. Они даже собирались встретить меня на границе Рудьяра. За три недели пути по воздуху верхом на самом лучшем и быстром Пегасе я успела возненавидеть Пегаса, собственные ноги и придорожные гостиницы. Но и в длинном путешествии был свой плюс. Ночью на несколько часов я уходила в подлунные земли и забирала Сандра. Дракон мог позвать туда свою половинку, где бы то ни была. Первый раз у меня от волнения тряслись руки. Всё же я и дракон, и ведьма. Вдруг не сработает. И тогда я увижу сандра только через месяц, на балу. Глядя на бескрайние холмы, подсвеченные магическими искрами, я мысленно потянулась к нему. Прямоугольник перехода в подлунные земли бесшумно появился слева от меня. Сандер, крылатый и довольный, шагнул на траву, сгреб в охапку. «Скучала?» «Ну?» — я задумчиво посмотрела на звёздное небо. Его лицо склонилось надо мной, губы почти коснулись губ. «Скучала?» — обожгло горячим дыханием. «Очень», — пробормотала я, чувствуя, как тону в потемневших глазах. Ох, и сладкий же был тот поцелуй. А потом ещё один, и ещё. Все следующие дни я с нетерпением ждала вечера. Мы валялись на траве, целовались до одури. На полёты не хватало сил. Но моя драконья половина и не рвалась. Под лунные земли действовали на неё успокаивающе. В небо хотелось, но тяга не становилась навязчивой идеей. Потому мы развлекались, рассказывая, как прошёл день, делились новостями. Мои родители вернулись в столицу. Мама нашла работу в салоне, где желающих за короткий срок обучают этикету. Она в этом спец. Папа начал преподавать общение жестами. Группу набирал новый помощник Аранхорда, и кто на самом деле ученики папы, оставалось только догадываться. Натя тоже мне писала. У неё всё хорошо. Сейчас. А в начале... Услышав про планы дочери вернуть свои имя и распрощаться с опостылевшим образом лорда Фрезиэля, мать устроила грандиозную истерику. Вопила, что Натя не в своём уме и решила похоронить их обеих. Что лорд Фрезиэль — это имя, а мисс Натя Фрезиэль — никто и ничто. Несколько раз падала в обморок, благополучно пережила пару остановок сердца. Слёзы чередовались с угрозами, угрозы с мольбами. Когда весь арсенал традиционных средств воздействия на строптивую дочь был исчерпан, любящая матушка втолкнула Нати в чулан и заперла на замок. А потом спокойно сообщила, где она видела планы дочери. Ту маленькую мастерскую, которую Натя себе хотела оставить, демонову лавку, любимого деда, кою немедленно заберёт корона и всё остальное, что предполагалось отдать ей, матушке. «Лорд Фразиэль был, есть и будет», — чётко выговаривая каждое слово, сказала она. «Ты им останешься в любом случае. Если добровольно, получишь некоторую свободу передвижения. В моём сопровождении, конечно. Ну а если нет, из чулана не выйдешь. Там и будешь шить по снятым меркам и нарисованным фасонам. Я объявлю, что мой сын отрешился от мира и желает творить в одиночестве. Для любопытных будет достаточно изредка показывать твою физиономию в окно». «Не стежка не сделаю», — упрямо отозвалась нати «Сошьёшь! Ещё как сошьёшь!» Насмешливо протянула нежная мать. «У меня есть знакомый целитель с истин волшебными зельями, способными укротить любого до состояния послушного одуванчика». Но встреча нати с зельями не состоялась. Зато состоялась встреча её матери с Реном. Как потом поведал садовник, огромный ворон разбил клювом стекло, влетел внутрь, загнал старую интриганку в ближайшую комнату и, обернувшись человеком, запер за собой дверь. О чём они там говорили? Сие никому неведомо. Рен не сознавался, а садовник расслышал лишь тихие странные звуки и крики «Нет, только не опера». Но Натя мгновенно выпустили, вызвали стряпчиво, оформили все бумаги и поспешно выпроводили из дома дорогую, вновь обретённую дочь, вместе с не менее дорогим Ромином Эмудом, Нафолом Арестесом Теристом, Лордом Эрбом. Я тихо рассмеялась. Похоже, без фирменных серенад всё же не обошлось. В конце письма Нати сообщала, что едет обратно с Реном в Биорегард на отбор. Теперь она на законных основаниях, окончательно и бесповоротно, леди Нати Фразель, которая владеет небольшой столичной мастерской и... и совершенно счастлива. Сандра же просто засыпала письмами от злющей Ниры. Буквально на следующий день после того, как он и Аронхорт вылетели в Рудьяр, в Беоригард прибыли его родители и дед с бабкой. Винитию затискали и забаловали так, что жене советника приходилось по 10 раз на дню напоминать, что ей не 10 лет. Попутно устроили выволочку Энире за то, что не посвятила их в аферу с отбором и пряхами. Сандру тоже обещали надрать уши, но он был уже далеко, поэтому отдувалась синира. Она решила отвлечь их внимание от себя и представила Диона как мужчину своего сердца. Но не подумала, что родные Сандра тут же вызовут ей собственных родителей. смотрины. Родители советника были эльфами мудрыми. Оценив размах плеч и нрав избранника дочери, они порадовались перспективе сдать её в надёжные руки и отбыли. Родня Сандры и Винетия отбывать пока не собиралась, и Винетия пришлось смириться, что она для них снова ребёнок, которого нужно баловать. Что они сделают с невестой непутёвого внука и сына, страшно подумать. «Я уже боюсь твоей семьи», — проворчала я. «Не бойся, они такие же милые, как я». Сандр крепко поцеловал меня в губы. Новости и разговоры ненадолго отвлекали от мысли о бабке и деде. В последний день перед прилётом в Рудьяр, лёжа на плече Сандры, я прошептала. «Жаль, что нельзя исправить характер на уловке. Как разрушение. Сандер зарылся пальцами в мои волосы, поглаживая, расчесывая, успокаивая и усмехнулся. Потому что это не характер, это их суть. Они сами сплошное разрушение и не задумываясь рушат все вокруг себя. И если то, что мы собираемся сделать, заставит их уползти в свою нору и там затихнуть, считай, что съездила вроде не зря, мой маленький дракон. На следующее утро, едва мы отлетели от очередной придорожной гостиницы, как привычный пейзаж внизу резко изменился. Деревья с густой красной листвой сплошным ковром протянулись до горизонта. Багровые дубы. Они росли только в рудьяре. «Мисс!» — голос телохранителя отвлёк от изучения видов под копытами Пегаса. «Посмотрите вперёд!» Я подняла голову и прищурилась, вглядываясь в две быстро растущие точки на голубом небе. «Драконы! Бирюзовый и серый! Дед и бабка! Оба встречают! Надо же, как им нужна внучка!» Я кивнула телохранителем. Они отлетели чуть дальше, чтобы дать возможность Науэлам поздороваться со мной. Помахивая крыльями, бирюзовый дракон завис напротив меня. Сапфировые глаза холодно изучали мою тщательно уложенную прическу и скромный закрытый костюм синего цвета для верховой езды. Я растянула губы в нерешительной улыбке. «Айлин, рада тебя видеть!» — прорычал дед. Соврал и даже не поперхнулся. «Я тоже рада!» — пролепетала я. «Хорошо, что чутьё на ложь есть и не у всех драконов. Ты устала?» — спросила серая драконица, держась чуть позади деда. — Немного. — Тогда поторопимся, — всполошилась бабка. — Мисс Айлин, — окликнул телохранитель. — Мы нашли достаточно большую поляну, чтобы вы могли отдохнуть. — Оба свободны. Дальше мы сами, — скомандовал дед. — В паре миль отсюда есть городок. Остановитесь там. Вещи леди, отправьте службы доставки в наш замок. Телохранители никак не отреагировали, даже ухом не повели. — Старший дождался моего кивка, дед скрипнул зубами. Что ж, всё идёт по плану. Как мы и предполагали, науэлы отошлют друзей отца при первой же возможности, чтобы те не помогли мне сбежать, если вдруг в гостях не понравится. Вместе со мной и дедом друзья отца опустились на поляну, помогли неуклюжей леди спуститься с пегаса, подали чемодан с зельями и сопушками. «Что вы суёте? Все вещи отправьте!» — рыкнул на них дед. Я замотала головой, прижав к себе чемодан, просительно выдохнула. «Дедушка, пожалуйста, тут подарки Мэрит. На память! «Они разобьются и помнутся», — дракон брызгливо фыркнул. Османт, пусть и девочка возьмёт его», — драконица парила над поляной. Дед неохотно кивнул, а бабка с плохо и насмешкой осведомилась. «Что там, дорогая?» «Набор лечебных зелий и сопушки». Глядя на Аматею с благодарностью, смущённо призналась я. «Сопушки?» — дружно рыкнули драконы. «Да», — я нерешительно переминалась с ноги на ногу. «Маленькие и миленькие зверушки, четыре пушистых очаровательных комочка». Дракон махнул на меня передней лапой и подставил крыло, чтобы я могла забраться на шею. Даже не спросили, как они выглядят. Неинтересна им ни сама внучка, ни что там у неё за зверушки. Надеюсь, дорогая бабка сильно обрадуется, когда увидит своими глазами эти очаровательные комочки, а дед будет заикаться неделю или две. Телохранители помогли влезть на шею деда, потом сели на своих пегасов, взяли поводья оставшихся двух, моего и гружённого нехитрым багажом, и полетели в сторону городка. «Всё по плану. Отправят вещи в замок Наулов и присоединятся к Сандру и Аранхорду». «Да помогут мне боги дотерпеть до балла и не показать Наулэм, насколько дружелюбную ведьму в лице дракона они к себе пригласили». Дед плавно поднялся в небо. Бабка тут же пристроилась рядом, крыло в крыло. Замок Наулов был огромным, белоснежным и холодным, как кусок льда. И дело было не в температуре, а в атмосфере, царящей снаружи и внутри основательного сооружения. Начиная с широкой дороги, ведущей к главному входу, заканчивая кисточками на шторах в комнате, куда меня поселили, всё было правильным, точным и бездушным. Там, где должно быть, в соответствии с модой и статусом хозяев. Но ни в одном предмете во всей этой махине не было заботы и душевного тепла. Даже семейные портреты на стенах выглядели эталонами живописи и композиции. И в этой ледяной клетке жила мама. Неудивительно, что она влюбилась в строгого но живого папу. Слуги в замке тоже были подобраны под статусы интерьер. Миловидная экономка, провожавшая меня в комнату, шла ровно, бесшумно и плавно, как предписывал этикет. Положив чемодан с опушками и зельями на скамейку в изножье кровати, я устала, упала в кресло и некоторое время бездумно таращилась на идеальные шторы на окне. Чемодан подпрыгнул, замок лязгнул, и в щёлку выглянули сопушки. «Потерпите ещё немного», — успокоила я. «Скоро поедем на бал». То, что потом будет дом, они сами поняли. А я не рискнула говорить об этом вслух. Мало ли, какие шпионские приспособления тут висят. Снаула встанется. Я ведь важное приобретение, которое они собрались удачно вплести в благополучие рода. Достав из чемодана парочку зелий, я отпила поглоточку из каждого флакончика. В дверь постучали. Девичий голос вежливо представился. «Мисс Айлин, я Аппалетта, ваша горничная. Я могу войти?» «Не нужно. Я сама справлюсь. Вы свободны». «Как угодно, мисс». Девушка ушла. Я её даже не видела, но разрушение в душе уловила. Правда, оно не было опасным. Горничная сама справлялась. А я поплелась приводить себя в порядок. Чемоданы не прибыли. Пришлось довольствоваться тем, что нашлось в огромной ванной комнате. Я как раз заканчивала укладывать волосы, когда в дверь постучали, и горничная сообщила. «Мисс Алин, леди Матея и лорд Осмонд ждут вас в кабинете». Выйдя за дверь, я увидела миловидную девушку чуть старше меня. В её внешности странным образом сочетались усталость, старательно скрытая боль и непонятное мне чувство радости и счастья. Любопытство — страшный зверь. Порой оно заставляет нас ходить по краю пропасти. «У вас что-то случилось? Вы такая грустная?» — спросила я, когда мы отправились в очередное путешествие по широким коридорам. «Ничего, мисс», — Полета отвела взгляд. «И всё-таки?» Леди Аматея против того, чтобы слуги рассказывали о своей жизни. Кто бы сомневался. «Но я не Леди Аматея. Что случилось?» «Мой муж погиб». Полета нерешительно покосилась на меня. В глазах блеснули слёзы, но разрушение в душе не росло. Она незаметно скользнула пальцами по животу и чувство старательно скрытой радости осветило теплом её лицо. «Надо же!» «Соболезную», — тихо сказала я. И ещё тише добавила. «Рада, что у вас есть за что держаться. Это чудо. Ваше чудо». Полета испуганно побледнела. «Мисс, пожалуйста, не говорите леди», — прошептала она. «Я потом сама скажу, когда найду работу». «А зачем вам искать работу?» «Мисс», — Палета умоляюще сложила руки. «Я не скажу, но я...» «Палета? Опять ты пристаёшь к гостям с разговорами?» К нам величественно и неспешно подплыла экономка. Горничная торопливо извинилась. «Мисс Алин, вас ждут», — вежливо напомнила экономка, показывая на дверь с изящной резьбой. В кабинете на небольшом диване сидели наулы с такими прямыми спинами, словно по копье проглотили. За столом расположился стряпчий. У бабки оказались русые волосы и серые глаза, а вот дед был похож на нас с мамой, темноволосый, только глаза у него ярко-голубые, ледяные. Аматея и осмонт чёпорно наклонили головы, предложили сесть. Дед представил служащего, и они, сославшись на дела, одновременно поднялись и поплыли к выходу. Аматея немного задержалась в дверях. — Ты же понимаешь, мы должны заниматься делами, чтобы обеспечить твое будущее. — Своё будущее! — я закивала, чувствуя себя болванчиком. Очень злым болванчиком. Мы безумно рады тебя видеть. Уж не знаю, в какой раз солгала леди Науэлл. Она вообще когда-нибудь говорит правду? Не расстраивайся, на балу мы будем всё время рядом. О, в этом я не сомневалась. Меня же нужно представить благородному обществу и принцу в первую очередь. Но тебя ждёт приятный сюрприз, торжественно сказала Аматея. Моя модистка приготовила тебе столько платьев, что эту неделю ты не будешь без нас скучать. Не буду. Вообще видеть вас не хочется. Аматея вышла. А Стряпчий тут же начал подсовывать мне одну бумагу за другой, объясняя, где подписать. Выводя своё имя под документами на принятие в рот, я так давила на перо, словно оно было в чём-то виновато. Взять бы бумаги, с наслаждением разорвать их в клочки на глазах наулов, высказывая при этом, что думаю о дорогих родственничках, и уйти в подлунные земли. Увы, нельзя. Ничего, потерплю. Всё равно я бабку с дедом до не увижу. Стряпчий собрал бумаги. Мимоходом заметив, что если, надумаю, выйти из рода, надо писать ему или объявить об этом прилюдно более чем при десяти свидетелях. Тогда магия документов развеется, и они станут пеплом. Шустрый служащий убежал. Палета провела меня в светлый будуар примыкающий к моей комнате, где модистка расправляла юбку на одном из многочисленных платьев. Да, денег на улы на мой гардероб явно не пожалели. Видимо, были настолько уверены, что я произведу впечатление на принца, что заранее подготовили наряды на все случаи жизни. Бальные платья, платье для приёмов, платье и костюмы для прогулок, для поездок верхом, на жаркую погоду, на тёплую погоду, на дождливую погоду и даже на суровую зиму. С перерывом на обед, ужин и поздний ужин, которые подавались в тот же бодуар, я день за днём примеряла бельё, ночные рубашки, пеньюары, платья, костюмы, накидки. По помогала облачаться, модистка ухала, ахала, хвалила фигуру, а я старательно стискивала зубы, влезая в очередной шедевр швейного искусства. Спустя пару дней после моего приезда прибыл багаж. Палета легко внесла в спальню два чемодана. «Всё», — пряча глаза тихо, — сказала она. «А где ещё один?» — спросила я. «Потерялся?» Не то, чтобы мне требовалось что-то оттуда. Багаж служил скорее реквизитом для эффектного появления внучки. Но я точно помнила, что чемоданов с иниренными нарядами было три. «Нет, не потерялся», — несчастным голосом ответила Палета. Помялась немного и еле слышно прошептала. Леди Матея, она...» Она сказала, что наследница благородного древнего рода Наулов не пристала носить такое. Я мгновенно соскочила с кровати, откинула крышки чемоданов и не поверила своим глазам. В одном болталось несколько небрежно смятых платьев, в другом — невразумительная кучка белья. Моего личного белья, между прочим. Представив, как бабка брезгливо роется в любовно уложенных мамой и нерой вещах, решая, что пристало, а что не пристало носить наследница благородного древнего рода Наулов, Я пришла в такую ярость, что Палета попятилась. Выдохнув, я заговорила ровным, спокойным тоном. «Насколько я понимаю, здесь...» — ткнула пальцем в чемоданы. «То, что пристало. А где то, что не пристало?» Леди Аматея свалила всё в кучу, вызвала садовника. Палета залилась краской и приказала всё сжечь в отдалённом углу поместья, чтобы и следов не осталось. «С «Садовнику?» — в ужасе переспросила я. «О, нет!» — моё лицо полыхнуло, как от пощёчины. Ладно, платье, но бельё. Благородная воспитанная леди мало того, что вывалило его на всеобщее обозрение, так ещё и поручила сжечь всё. Мужчине? Некоторое время я молчала, чувствуя, как на смену стыду приходит спасительная злость. В ушах явственно прозвучал голос Сандра. Это их суть. Они сами сплошное разрушение и, не задумываясь, рушат всё вокруг себя. И если то, что мы собираемся сделать, заставит их уползти в свою нору и там затихнуть, Мелькнувшая следом идея была такой простой и ясной, что я даже тихонько рассмеялась от удовольствия. «Да, Сандер, они не только уползут в свою нору. Они больше никогда не посмеют и носа оттуда высунуть». Леди Аматея абсолютно права. Вздохнула я, забираясь на кровать. «Кому они нужны? Дурацкие тряпки. И чемоданы задвинь куда-нибудь подальше. Я же теперь внучка самих наулов, и у меня столько новых нарядов». Счастливо пропела я и весело подмигнула опешившей Полете.